Глава семнадцатая Когда я пришел в себя, была половина девятого. Я лежал на пустыре. Агентский автомобиль исчез. Я пошевелился и почувствовал боль, как от удара кинжалом, но все-таки поднялся на четвереньки и затем, шатаясь на ноги, пошарил в карманах. Тысяча долларов исчезла. Все мои личные деньги тоже. Но агентское удостоверение осталось на месте. Записная книжка, авторучки и ключи тоже были в кармане. Часы на руке. Исчезли только деньги и Будда. Я попытался идти. Было очень больно, и продвигаться удавалось медленно. Но постепенно мышцы размялись, и я увеличил шаг. Однако сильная боль не позволяла выпрямиться, и я оставался сложенным пополам. Я надеялся дойти до освещенного угла, но на полпути голова закружилась. Я почувствовал, что тротуар подо мной вращается. Мимо проплыл почтовый ящик. Я уцепился за него и почувствовал тошноту. Через некоторое время меня светили фары, и я услышал, как рядом остановился автомобиль. Незнакомый голос произнес. «Эй, приятель, отцепись от него!» Я поднял глаза и попытался улыбнуться. «Двигай сюда, давай поговорим!» Это был радиофицированный полицейский автомобиль с двумя полисменами на передних сиденьях. Я подошел к нему. «Что празднуешь?» — спросил один из копов. «Ничего не праздную», — возразил я. «Черт, да у него рубашка в крови!» — сказал другой. «Эй, что случилось?» Пара головорезов затащили меня на пустырь, ограбили и оставили умирать. «Достань водительские права», — повелел один из полисменов. Я сунул руку в карман и достал свое удостоверение личности. Один из полисменов принялся изучать его, другой не спускал с меня глаз. Первый полисмен тихонько присвистнул. «Парень частный детектив, Джим». «Частный детектив?» «Ну да, по имени Дональд Лэм». Второй полисмен спросил. «Что вы здесь делаете, Дональд Лэм?» Я позвонил по телефону одному человеку в связи с расследованием, которое веду. Пока автомобиль стоял перед его домом, двое головорезов спрятались на заднем сиденье Я вскочил в автомобиль, не посмотрев, и... они меня чуть не убили. Один из них приставил сзади пистолет к моей шее и приказал ехать вдоль улицы на пустырь. «Где теперь ваша машина?» «Очевидно, они ее забрали. Вы знаете ее номер и прочее?» «Конечно». «Хорошо, опишите все это, и, может быть, удастся их поймать». Выглядите вы неважно. Похоже, вас здорово обработали. Кому вы звонили? Человеку, живущему неподалеку. Скажите-ка его имя. Это было секретное дело. Говорите. Мортимер Джеспер, сказал я. Где он живет? Примерно в полутора кварталах отсюда. Поезжайте вдоль улицы и поверните направо. Садитесь, сказал полисмен. Покажете дорогу. Я влез в автомобиль и указал им путь к дому Джеспера. Выходите, Лэм, предложил полисмен, когда мы добрались до цели. Вылезать было мучительно, но один из них помог мне, другой остался в патрульной машине. Настраивая коротковолновый радиоприемник, я поднялся по ступенькам крыльца и полисмен позвонил. Через минуту дверь открылась, в дверном проеме стоял Мортимер Джеспер с удивленным видом. Его водянистые голубые глаза выражали слабое любопытство. — Что вам нужно? — спросил он. — Я полисмен, — представился мой спутник. Этот парень заявляет, что сегодня вечером посетил вас по делу. Двое напали на него и ограбили. Посетил меня? спросил Джеспер голосом, полным недоверчивого удивления. Именно так. Но это невозможно. Ко мне весь вечер никто не приходил. Взгляните на него. Полисмен повернул меня к из двери света. Джеспер сказал: "Я не знаю, зачем этот человек оклеветал меня, но я никогда в жизни его не видел". Полисмен посмотрел на меня оценивающе. «Хорошо, Лэм, — заключил он, — мы отвезем в полицейский участок. Может, там вы придумаете историю получше?» Полисмен провел меня обратно к автомобилю. Оставшийся в нем спросил. «Ну что?» «Джеспер говорит, что никогда в жизни его не видел», — ответил полисмен. «Я связался с нашими по радио. Он частный детектив, все правильно. Имеет лицензию на хорошем счету. Работает в связи с делом Крокета. Знаешь, Дин Крокет, который был убит». инспектор гидингс и сержант Селлерс тоже работают над этим делом. Они хотят, чтобы мы его привезли». «Хорошо, я уже сказал ему, что мы собираемся доставить его в участок», — сказал второй полисмен. Он кивнул мне. «Устраивайся поудобнее, Лэм. Мы едем в полицейский участок. Они хотят поговорить с вами». Глава восемнадцатая. Инспектор Гиддингс осмотрел меня. «Ну и ну», — резюмировал он. «Выглядишь, словно тебя пропустили через мясорубку». — Ну, кончала, мать, комедию расскажи, что с тобой произошло на самом деле. Я попытался улыбнуться, но лицо было слишком перекошено односторонней опухолью, а один глаз совсем заплыл. Выпрямиться было мучительно. Я стукнулся о дверь в темноте, когда шел в ванную, попытался я сострить. Инспектор Гиддинг смотрел на меня, как может смотреть тренер на побитого призового бойца, когда ему приходится выбрасывать на ринг полотенце. — Ты выглядишь, словно получил полный счет. — Только счет девять. — У тебя не важно со сухом Дональд. Ты в нокауте, а потому выбыл из игры. — Что? — Из игры, из игры. Мне что, произнести для тебя это по буквам? — Хорошо, — сказал я, — я вас слушаю. — Вот теперь, — сказал он, — ты начинаешь походить на разумного человека. И я, черт возьми, настоятельно советую тебе меня слушать. Ты знаешь, мы не любим нахальных шутников и частных детективов, затевающих игры вокруг дела об убийстве. Хорошо же мы будем выглядеть, если Дональд Лэм, частный детектив, Ростом с полулитровку раскроет дело об убийстве Крокета, в то время как полиция ходит вокруг да около. Гиддингс помолчал и покачал головой. «Мы называем это «потери лица». Когда твои честные глаза откроют что-либо, относящееся к преступлению, ты должен прийти прямо к нам и рассказать об этом, а уж мы продолжим дело». «Вы говорите об информации, которую добыл я сам?» – спросил я. «Или о том, что я мог прочесть в газетах?» Он отечески улыбнулся. «Газеток много не прочтешь, Дональд. Мы уже кое в чем разобрались, а тут являешься ты, начинаешь все сначала и заявляешь мне, что...» Дверь рывком распахнулась и быстро вошел Фрэнк Селлерс. «Привет, Фрэнк», — сказал Гиддингс. «Я здесь пробую завербовать одну маленькую птичку». В сию минуту растолковал ему, до чего нам нравится слушать птичье пение. «При условии, что она поет вовремя», — добавил Селлерс. «Точно», — согласился Гиддингс. Селлерс сказал. Ты снова ввязался в это дело, а? Ничего я не делал, огрызнулся я. но ну, это на тебя не похоже, констатировал Селлерс. Ты натворил больше, чем можешь себе представить. Он откинул голову назад и захохотал. Гиннингс тоже улыбнулся. Я только что говорил молодцу, что его бой закончен, сказал он. Он теперь вне ринга. Получил полный счет. Ну, что ты знаешь, что знаешь. Селлерс портил руки, словно костяшки его пальцев при видимой разбитой физиономии начали зудеть. Он повернулся к гидингсу «Я тебе уже говорил, у этого маленького шельмеца в голове не то, чтобы совсем уж пусто. Он хитер. Его беда в том, что он не умеет держаться в тени, всегда лезет вперед со своей болтовней и всегда нарывается на колотушки. Держу Париж, что не менее дюжинный раз видел его готовым пациентом для больницы, и все из-за того, что он подставлял свою голову, вместо того, чтобы связаться с полицией. «И этого шельмеца ни разу как следует не проучили?» — с притворным удивлением спросил Гиддингс. — Недавно проучили, — ответил Селлерс. Лицо Гиддингса стало жестким. — На этот раз его проучим мы, — мрачно произнес он. — Сомневаюсь, — не согласился Селлерс. — Он предпочитает получать кулаком по физиономии. Не так ли, Дональд? Я промолчал. гидинг сказал. — Я как раз собираюсь сделать из парня христианина. — Хорошо, что ты здесь, Фрэнк, — он повернулся ко мне. — Выкладывай-ка все, что знаешь. — Да, — подтвердил Селлерс, вытаскивая из кармана сигарету и садясь. Все, что знаешь. Он отломил зубами кончик сигары, сплюнул комок табака на пол. Зажег сигару и расселся, как человек, собирающийся поразвлечься хорошим представлением. Начинай, пол давай выкладывай. И будет лучше, если ты выдашь всю правду. Мне нечего выдавать. Послушай-ка, сказал Гиддингс, у нас много способов заставить человека заговорить. Даже без промывания мозгов. Мы будем давить на тебя, Дональд. «Мальчик мой, мы будем давить на тебя со всех сторон. Ты не сможешь жить и работать в городе, если полиция будет против тебя. И если ты умен, ты должен понимать это». «Он умен», — убежденно промыл его Помолчав, немного добавил. «Но хитер. Ужасно хитер». «Действуя вместе со мной, вы никогда не проигрывали», — напомнил я Селлерсу. «Да, никогда», — подтвердил он, задумчиво пуская дым из своей сигары. «Я не могу сказать, что проигрывал». Но я не собираюсь сидеть позади тебя и ждать, чтобы ты сдавал карты так, как ты хочешь. После того, как ты их перетасуешь, я заберу колоду и буду сдавать по-своему». «Хорошо», — согласился я. «Я еще тасую. Когда буду готов сдавать, вы получите карты». Гиннгс покачал головой. «Нет, так не пойдет, Дональд. Может быть, Северс доверяет тебе, но я — нет. Я скептик. Вот такой уж я сукин сын. Не доверяю никому». — Расскажи все с самого начала, — сказал Селверс. — Не стоит водить за нос Теда Гиддингса, Дональд. — Тебе лучше начать выкладывать карты. — В противном случае, — поинтересовался я. Селверс пощелкал языком. Так снисходительно мать упрекает несмышленыша. — Начни с самого начала, — посоветовал Гиддингс. И я начал. — Пока у меня ничего нет, кроме подозрений. И я ненавижу... — Для начала нам достаточно, — прервал Гиддингс. «Но я ненавижу обвинять, основываясь только на подозрениях». «Мы все время делаем это в разговорах между собой», — сказал Селлерс. «Только не говори ничего кому-нибудь другому, Дональд, особенно газетчикам». «Ну», — начал я, — «все началось с натурщицы, которая позировала на Гишом». «Ты говоришь о малышке Сильве Хэдли, красотке, которая позировала мисс Крокет в тот день, когда ее мужа прикончили, не так ли?» «О ней». «О Дональде можно сказать одно», — вмешался лейтенант Селлерс. Красотка даже на фотографии так сильно действует на него, что лучше убрать эту фотографию. Я полагаю, он вызывает материнские чувства. Выглядит таким беззащитным. Возникает желание сменить ему пеленки. Я не раз наблюдал это. Продолжай, сказал Гиддингс. Так что ты говорил о Сильве Хедли? Я сказал. Она в некотором роде торговка краденым. Торговка краденым? Это милашка? Я кивнул. Он спятил, сказал Гиддингс, повернувшись к Северсу. Тот покачал головой. — Пусть продолжает, Тед. Пусть мелит вздор. У него своя точка зрения, мы сможем принять его во внимание, если разрешим ему говорить. — Продолжай, Дональд. — Ты думаешь, что она торгует краденым? На каком основании? Я пояснил. Она связалась со стариком по имени Мортимер Джеспер, своего рода коллекционером. Как мужчина он ее интересовать не может, это слишком очевидно. Значит, он для нее что-то делает. — Что? — поинтересовался Гиддингс. — Я думаю, он снабжает ее. Это только предположение, но я думаю, что он снабжает ее информацией о стоимости вещей. Сильвия крадет их и затем продает ему. Гейнгс посмотрел на Северса. — Господи, до какой глупости он может дойти? — Перестань, Тед, — одернул инспектора Северс. Его глаза сверлили меня. — Продолжай. — В чем суть, Дональд? У тебя, видимо, есть основания думать так. Какие? — «Об этом я пытаюсь сообщить вам», — сказал я. «Ладно, продолжай». Ну, я попытался проследить эту линию до конца, вот и все. Позвонил Джесперсу и договорился о встрече, чтобы задать несколько вопросов. Никогда раньше не встречался с ним. Когда я остановил автомобиль и начал вылезать из него, откуда-то выскочили двое головорезов и заставили меня поехать на пустые. Там они чертовски меня избили. Этому улыбнулся Гиддингс. «Нам хотелось бы получить доказательства». «Мало ли, что ты нам тут наплетешь». «Ты думаешь, что между Джесперсом и этими двумя бандитами есть связь?» — спросил я. «Черт побери, нет!» — ответил я. «Поймите правильно. Скорее всего, эта девчонка, Сильвия Хэдли, поручила двум громилам следовать за мной, чтобы проследить, куда я пойду. Они увидели, что я на след и обработали меня, чтобы на некоторое время устранить. «Они что-нибудь взяли?» — спросил сэллерс «Что-нибудь, говорящие о причинах нападения?» «Если бы при мне было что-нибудь подобное, — ответил я, — я бы лучше позаботился о своей грудной клетки, не раскрылся бы. Черт побери, нет, у меня при себе были только подозрения». Северс и Гиддингс обменялись взглядами. «Похоже, в этом что-то есть», — задумчиво произнес Северс. «Но он ставит телегу впереди лошади. Понимаешь, о чем я, Тед?» «Согласен», — сказал Тед. «Стоит попытаться».